Глава 19, «Поговорим, когда будешь в состоянии услышать? У меня для тебя плохие новости, дорогой. А может, и неплохие. Стою перед зеркалом. Стилист свою зарплату отрабатывает на 200%. Я как на конкурсе красоты. Мисс Вселенная. Вот только моя вселенная пока разбита. Но я думаю, только пока». Я восстану, как феникс из пепла. Мы с бабулей договорились, что завтра, когда я приду к ней, она устроит мне обследование. Тайно, чтобы Марк не узнал о моем положении». «О чем они говорили?» Пока молчит. «Тоже обещает все рассказать завтра». «Ну и...» «Аля, внучка, разве ж я тебя брошу в беде?» «Конечно, нет. Не волнуйся, все устроим». Очень хочется верить, что это действительно будет так. Мне надо вырваться из дома Марка, из его мира, к которому я, как оказалось, так и не привыкла. Выхожу из комнаты, спускаюсь по лестнице. Вспоминаю, как впервые была у стилиста, которого пригласил Марк. Златопольский сообщил, что решил организовать мероприятие в честь нашей помолвки. Он хотел познакомить родственников, друзей, коллег со своей невестой. Я дико переживала, понимая, что не смогу сама достойно подготовиться, чтобы выглядеть своей в его кругу. Он тогда улыбнулся, поцеловал меня, пообещал, что все будет хорошо. За несколько часов до начала в нашу с бабулей квартиру позвонили. Приехал стилист Виталий и его помощница Бьянка. Привезли все — косметику, одежду, обувь, белье. А мне почему-то было дико и стыдно. А бабушка, для которой тоже приготовили наряд, сказала мне, что стесняться тут нечего, и Марк все делает правильно. Я даже не представляла, что могу выглядеть так, когда увидела себя в зеркале. Сердце колотилось, руки вспотели. Да, я была хороша. Макияж мне сделали неброский, очень натуральный. Волосы чуть завили и распустили. Платье... Красивое платье в пол по фигуре выглядело шикарно. Скрывало недостатки, которые я, как, наверное, всякая девушка, у себя находила и делала акценты на сильных сторонах фигуры. Я видела, каким взглядом посмотрел на меня Марк, когда зашел в квартиру. Обнял и прошептал, что хочет увести меня к себе и не выпускать, и никому не показывать. — Я люблю тебя, Аленький. — А я тебя... Зря я волновалась. Вечер прошел волшебно. Мать Марка была невероятно мила со мной, хотя я понимала, отношения у них сложные. Отец его пришел с девушкой, которая оказалась не намного меня старше. Тоже одобрил выбор сына. Да и друзья Марка наперебой сыпали комплиментами. Я познакомилась и с Диной, и с Римой и с другими. Тогда мне казалось, что все прошло отлично, и Марк был очень рад. Знаешь, мне реально плевать на мнение большинства этих людей. Да, я такой. Тебе придется с этим смириться. Он усмехнулся. Для меня главное, что я чувствую к тебе. Но то, как ты сегодня себя показала, ты всех покорила. Ты была настоящей королевой. Я была счастлива это услышать. Тогда. Сейчас думаю... Он меня словно скаковую лошадь показывал. Только что зубы мои идеальные не продемонстрировал. Стою, смотрю на себя в зеркало. Виталий и Бьянка опять расстарались. Я снова идеальная, снова как королева. Лучшая кобыла в стойле. Да, я еду с ним на этот чертов вечер и улыбаюсь так, что зубы сводит. И смотрю на всех свысока. Теперь мне тоже плевать на их мнение. На все плевать. Я сбегу. Я смогу вырваться. Никогда больше не увижу ни одну из этих холеных, идеальных, наглых искусственных рож. Валентина, добрый вечер. Очередной роскошный мужик, словно сошедший с рекламы одеколона или авто, подходит. Неожиданно наклоняется к моей руке. Я не успеваю отпрянуть или спрятать ладонь. Он ее целует. Потом поднимает голову, впиваясь в меня взглядом. У вас удивительные ладони, невероятно красивые пальцы. Такие пальцы нельзя забыть.